На самом деле, на карте все выглядело так, словно это был снимок, сделанный спутником НАСА. Велись многочисленные реки, четко просматривались другие детали, в частности, города и пути сообщений. Более того, на этой фантастической карте были показаны даже русла высохших рек. Они были изображены более бледным тоном, но тем не менее хорошо заметным на общем фоне карты. Это очень напоминает картографические снимки, сделанные с воздуха и из космоса с большой высоты и позволяющие разобрать такие особенности рельефа, которые ускользают от взгляда наблюдателя, находящегося на Земле. И еще одна деталь – которая навела нас на серьезные размышления. Наш хозяин, придерживающийся необычных взглядов, словно хотел недвусмысленно показать нам, что между землей и небом существует масса непонятных вещей, которым ученые не могут дать разумного объяснения. Он употребил здесь выражение «тайная культура», Быть может, он имел в виду ту самую, образно говоря, помощь в развитии, которую боги в глубокой древности оказали людям. Профессор Вань склонен полагать, что эта древняя топографическая карта из захоронения номер 3 представляет собой лишь часть обширного картографического труда, осуществленного в Китае в доисторическую эпоху. Это карта вторая после знаменитой карты Пири-Рейса, картографическое свидетельство посещения нашей Земли разумными существами из космоса в незапамятной древности. Примечание карта Пири-Рейса – фрагмент некой старинной карты, найденной в 1920 году. Стамбульской библиотеке и связываемой с именем Пири Рейса, турецкого адмирала и ученого XVI века, на этой карте в частности показаны несуществующие сегодня острова в Южной конечности Южной Америки, а также острова у Северного побережья Антарктиды, которые последние 10-15 тысяч лет Покрыты панцирем льда. Сопоставление этой топографической карты, найденной в древней гробнице, возраст которой более 2100 лет, с данными современной фотосъемки из космоса, вопрос в известной мере провокационный. Разумеется, я не намерен утверждать, что эта карта из гробницы действительно представляет собой снимок сделанный со спутника. Однако, прототип этого замечательного артефакта карты мог быть получен только со снимка, выполненного с околоземной орбиты. Прототип этот, видимо, был создан многие тысячи лет назад неким инопланетным летательным аппаратом или его экипажем, который совершил облет нашей планеты и сфотографировал ее поверхность. Фантастика отнюдь. И как хорошо, что эта версия впервые прозвучала из уст ученого-профессионала. Так что нам осталось только подхватить и развить эту идею, звучащую так невероятно дерзко. Фракталь На кельтском зеркале ласло -Ла тот. Примечание ⁇ Фракталь ⁇ дробная размерность. Каким образом цивилизация, представители которой много тысяч лет назад побывали на нашей планете, могла установить контакт с нами, людьми, живущими, в 21 веке. Можно предположить, что она воспользовалась таким же языком, каким пользуемся мы, отправляя в глубины Вселенной послания.